Глава 11. Несколько месяцев мы успешно воевали вместе с кланами White и Red против моих родственников. Наша станция была хорошо защищена. Она оказывалась во все более и более глубоком тылу, ибо линия фронта начала медленно смещаться к старым границам. Но до них было еще очень далеко. Пару раз мы ловили на станции диверсантов, которые маскировались под торговцев. Мы их иногда пускали. Ибо пропитание все же надо добывать не только на планете, где уже было готово несколько корпусов нашей будущей наземной станции, но и с помощью торговцев. И пару раз к нам залетали вайты, реды и бывшие блу. Только намерение подаровать нас, а использование некоторых очень экзотических продуктов, которые могли взорваться, выдало засланцев с потрохами. Они же не думали, что среди нас есть те, у кого просто феноменальный слух. Сам же я в это время, пока наш корабль стоял на ремонте и доработках, тоже просто так не терял время даром. Улучшать свой организм надо было. А благодаря Вайтам у нас появилось и еще несколько медицинских капсул на нашей станции. Жаль, что нет того медицинского персонала, что был раньше на станции Академии. Валерий как-то не хватает. Несколько месяцев, а если быть конкретным, то три месяца, просто так не были потрачены. За это время мне удалось провести четыре нужных мне улучшения, а именно обоих каналов и частично системы кровоснабжения. Чувствовать я стал себя куда лучше. По крайней мере, кровь лучше обогащала мой организм кислородом и прочими полезностями. Но и быстрее сжигала, благодаря тому же кислороду. Палка о двух концах, как говорится, но не все так плохо. Все же каждое улучшение немного продлевает срок жизни, и только это немного, совсем чуть-чуть снижает. Не страшно. Умереть все равно в любой момент можно. В итоге, после улучшений, мой организм, если кратко, был способен на куда больше и это радовало. Развитие большого канала. Третий плюс уровень из пяти. Возможно дальнейшее развитие. Повышение уровня позволяет лучше контролировать на расстоянии способности. Необходимое улучшение при активации более сильных способностей. Развитие малых каналов. Третий плюс уровень из пяти. Возможно дальнейшее развитие позволяет лучше манипулировать размерами способностей, необходимое улучшение при активации более сильных способностей. Эти два улучшения позволили мне спокойно применять способности третьего уровня, но меня все еще смущал знак плюс. В базе данных об этом говорилось, что при применении способности четвертого уровня, эффект которой будет сильнее, но затраты энергии несоразмерно больше, будет меньше рисков утратить целостность зерна. Но я не хотел рисковать и экспериментировать, мне и моих запасов вполне хватало. Плюс, каждое использование способности сверх моих возможностей каким-то образом делало сильнее ту темную сущность. Я не мог сказать наверняка, просто чувствовал это. Улучшение кровоснабжения, второй уровень из пяти, общий уровень, в комплекс входят три улучшения. Улучшение сердца, пятый уровень из пяти. Улучшение свертываемости крови, второй уровень из пяти. Улучшение кровопроводящих каналов, второй уровень из пяти. Сейчас особых бонусов мне улучшение сердца не давало. Но еще полтора месяца, и сто процентов я что-то получу. Главное переждать. Ну и выжить. Иногда это труднее всего. Также я проверял не знаю зачем как быстро у меня перестает идти кровь. Сравнивая 10 проб до и 10 после улучшений, сделал вывод, что быстрее на 20 или 30%. Варьируется. Все же множество показателей на это влияет. Но все же это жуткие эксперименты. Никому не советую. Пока корабль у нас проходил доработки, все же проводка и некоторые блоки, как оказалось, были недостаточно экранированы. Также было проведено несколько улучшений за счет клана Ред. У них ресурсов на переработку оказалось очень много. Это были не самые важные улучшения, но все же каждое улучшение влияло на нашу выживаемость. Увеличение эффективности брони корабля. В данный момент плотность составляет 35 граммов на 1 см в кубе, увеличена эффективность энергетического щита корабля на 30 комплексное улучшение, возможно разделение на несколько составляющих. Возможно улучшить несколько раз максимум до 90%. Влияет на общее энергопотребление. Вроде всего 4 грамма брони на сантиметр. Вроде совсем чуть-чуть. Но проведенные испытания показали, что большая часть стрелкового вооружения эсминцев не способна пробить наш корабль вообще. Только тяжелое вооружение, лазеры до да ракеты. Это очень радовало. А вот увеличение эффективности энергетического щита... В общем теперь тратится на 30% меньше энергии при каждом попадании по нам. Как это получилось достичь, вопрос к ученым. Я боец, выникать в это все не собирался. Есть такой бонус? Вообще отлично. Ремонт был на последних стадиях. Благо наша команда не сидела на месте, мы часто летали на транспортных кораблях на нашу планету, которая раньше не имела названия, а теперь имеет. И все благодаря нам, Бродяга. Так теперь называется наш новый дом. Даже по всем реестрам пробили, чтобы планета официально стала так именоваться. Все равно на ней только мы сможем выживать нормально. Мы очень часто оттачивали навыки на этой планете. Сражались против друг друга, даже применяя способности. Могли наносить довольно серьезные раны друг другу. Но только если рядом был хоть один корабль с установленным медицинским модулем, как минимум на одно поколение младше академических. Это позволяло отточить свои навыки еще лучше. Например, я научился так манипулировать своими способностями, что самому даже не верилось. Первое, как по мне самое полезное приобретение, я научился перенаправлять снаряд ровно туда, откуда он прилетел. Вроде бы мелочь, но снайперу, который будет по мне стрелять, это вообще не понравится, если он выживет. Второе, я умудрился настроить свою защитную способность так, чтобы она работала постоянно но использовалась только тогда и только на том уровне, который требовался в зависимости, какой снаряд по мне попадал. Но тут был один маленький нюанс. Если я с этой способностью переборщу, могу быстро упасть в обморок. Третье. Я, в общем, повысил свой лимит применения способностей. Как оказалось, развитие зерна повышает только уровень применяемых способностей, но не их количество. На количество влияет именно привыкание организма. Сначала тяжело и десяток применить, потом привыкаешь к десятку, сложно двадцать, ну и так далее. Сейчас я спокойно применял около сотни способностей за бой и не особо напрягался. На 120 двадцатый или 130 тридцатый, точно сложно сказать, мне уже становилось тяжко. На 150 й я падал без чувств. Даже старые воины говорили, что я развиваюсь очень быстро. Но, скорее всего, на это так повлияло мое аристократское происхождение. Но что самое интересное, тот странный корабль, который впервые проявил себя несколько месяцев назад, начал еще больше активничать, да и сам стал, по сведениям наших наблюдателей, больше. И при этом он начал обретать структуру корабля пустотных, что напрягало. Единственное отличие заключалось в том, что корабли пустотных были словно из какой-то плоти. Словно из самой пустоты сложно объяснить. А наблюдаемый нами корабль был сделан из металла. По этому поводу мы общались с Алисой. Но она все подозрения от металла. Она, как говорила, чувствовала своего брата там. Это пугало больше всего. Уже не один раз среди бойцов Академии, ныне бродяг, были зафиксированы случаи так называемой кровной связи. Она проявлялась не всегда, да и не у всех родственников. Но тут она была сильна. Алиса почти со стопроцентной вероятностью угадывала местонахождение того загадочного корабля. Это мы без внимания не могли оставить. Но рваться сейчас в глубокий тыл грейв мы просто не могли. Эта молния понимала, что радовало всех. Но пришлось ей дать обещание, что когда искомый корабль подберется на расстоянии в несколько прыжков, то мы обязательно попытаемся его перехватить. Также, как ученый и обещал, Мое плазменное копье было расширено. Точнее, был расширен его общий боезапас. Теперь я мог выстрелить 150 раз. А это действительно было много. Иной раз за бой столько выстрелов из обычной винтовки не производит. Это очень радовало. Плюс, он каким-то образом смог подкрутить само копье, что теперь его можно было использовать в трех режимах. Обычной, двойной мощности и тройной мощности. Это, соответственно, затрачивало в 2 или 3 раза больше зарядов. Удобно. Сейчас же мы отрабатывали взаимодействие нашей четверки. Я был в самой дали, пульсар был на передовой, Лаки и Молния на средней дистанции. Во время боя, когда Лаки находился рядом, я даже заметил, что попадал куда чаще. Все же способности его зерна работали, причем странным образом. Сам же он почти никогда не мазал, а противник по нам редко когда мог попасть. Впервые нам удалось отработать задуманный еще в далеком, как нам уже казалось, прошлом план. Пока лаки с молнией отвлекали противника, обходя его с разных флангов, пульсар с помощью моих способностей смог приблизиться на опасную дистанцию, после чего делал рывок и исчез. Чтобы свалиться с небес, устроив локальный апокалипсис. Мы подозревали, что его рывок не просто рывок, а нечто большее. Но то, что это будет эффект небольшого термоядерного взрыва, который уничтожит несколько соток земли, не подозревал никто. После этого нам запретили в тренировочных боях использовать эту комбинацию способностей. Слишком опасно. И это при том, что не было удара молнии по пульсару, как мы дополнительно планировали. Надо будет попробовать. Вдруг эффект еще мощнее получится. Еще через несколько суток нам вернули наш корабль. Элси была очень рада нас увидеть а также радостно читалось, что все узлы в норме. Также она добавила, что общая мощность ее вычислительного ядра повысилась на 22%, что весьма ощутимо сказалось на ее эффективности. Она могла полностью заменить пилота одновременно, стреляя по трем целям из пулеметов Лаки. Но все же, как она сказала, она машина, которая руководствуется сухой логикой и лишь может подражать нам. А это значит, что управление в первую очередь будет лежать на нас потом на ней. Она будет только помогать при необходимости. Когда мы были готовы вновь вступить в бой против Греев, ситуация на фронте была патовая. Мы постоянно разносили тылы Греев. Но сил у Вайтов и Редов для наступления тоже не было. Линия фронта просто встала. Шли затяжные, если так можно сказать про космос, позиционные бои. То тут, то там предпринимались мелкие попытки прорыва. Но они обычно заканчивались ничем, только глупыми потерями. Иногда нашим приходилось идти на риск и залезать очень глубоко в тылы Греев, чтобы понять, не планируют ли чего они. Как оказалось, что диверсии все же сделали их очень осторожными и предусмотрительными. Тогда мы впервые потеряли один корабль. Легкий крейсер Галлаций, мощный, быстрый, просто попал в ловушку. Кораблям сопровождения тогда удалось уйти. Но после этого случая мы решили не рисковать. За что могли поплатиться в будущем? Они же однозначно укрепят глубокую линию обороны!» Ходил возле стола командования Супернова, размахивая своими руками. «Нам надо что-то делать против этого. Нам надо самим начинать наступление. Может, мы сможем отвоевать себе небольшой сектор? Будем не просто бродягами, а кланом. При этом у нас есть законный представитель аристократии для этого». «Э, не!» Тут же я поднял руки в сдающемся жесте. «Я не подписывался под такое. Я с одной планетой ты не справился. Из-за чего пришлось на ней образовывать совет городов. Не мое это, не мое». «Но нам надо заявить о себе!» Вторила ему синева. Девушка с ледяными способностями и светло-синими волосами. «Даже если ты не будешь лидером так называемого клана, нам все равно надо начинать наступление». «Да и мы не можем долго кормиться от Вайтов и Редов. Они рано или поздно попытаются нас уничтожить, как это раньше сделали Грейс Академии. Кланам нельзя доверять». «И поэтому ты хочешь создать свой», — усмехнулся я. «Как-то двулично выходит. Кланам нельзя доверять, но мы создаем свой». «Я тоже не понимаю, зачем образовывать именно клан», — хмурилась молния. «Как показала практика, это ни к чему хорошему не приведет. Вассальная зависимость — хреновая затея». Надо другой тип власти выбирать. Республиканскую, например, либо федеративную, но не вассальную. Еще скажи коммунистическую! усмехнулся Лаки. Может, выберем и ее! Серьезно посмотрела на него Алиса. Но это все долгоиграющие планы. Сейчас нам реально надо решить, что делать. У нас есть возможность начать наступление в центре человеческого сектора, но так мы окажемся в окружении. Можем ближе к краю галактики. Но там пустотные рядом, которые, прошу заметить, тоже являются нашей заботой. Если ближе к краю галактики, то там несколько соседей могут начать возмущаться. Да, у нас сильный флот, но против инопланетных представителей нам пока не выстоять. Лично я предлагаю начать отбивать сектора возле края галактики. Смотрел я на голограмму в центре стола. Там безопаснее всего. Плюс у нас есть опыт работы против пустотных. Я слышал, что несколько кораблей-ветеранов к нам примкнуло после всем известных событий. «Да!» — кивнул пульсар. «К нам за последний месяц присоединилось три корабля-бродяг, что имеют опыт войны против пустотных. На них страшно смотреть, особенно сложно из них вытягивать информацию. Они буквально прошли через ад и готовы это сделать снова, если потребуется. Но нам требуются корабли классом повыше, чем тяжелые крейсера. Нам нужны линкоры». Нам нужна продавливающая сила, что способна шквальным огнем за несколько недель уничтожить поверхность любой планеты. — И где ты предлагаешь нам взять линкор? — усмехнулся Лаки. — Угнать его у Греев? — Да, — кивнул Пульсар. — Я даже придумал, где это можно сделать. — Ты совсем из ума выжил, — возмутился Супернова. — По слухам, эту станцию удалось с трудом отбить, а тут целый линкор. — Ну, и не с таким уж трудом, — усмехнулся я. Но мне было хреновенько, да. Но не суть. Я тоже не особо представляю, как можно угнать целый линкор. Причем у Греев. Они каждый свой тяжелый корабль охраняют, как колыбель человечества. Это пока просто невозможно. Наше исчезновение тоже считалось невозможным. Подозрительно улыбался Пульсар. Но мы исчезли. На целый год. И никто про нас ничего не знал. Кстати, как там Костя? Стал теперь вихрем. Пожал плечами я. Вроде сейчас пытается совершенствовать свой организм, выбрав какой-то путь. Но я не особо вникал, а что? По моему плану, нам понадобится второй пилот гарантированно. Еще более подозрительно начал улыбаться Пульсар. «Мне одному не нравится его улыбка?» Косясь на своего товарища, спросил Лаки. «Нет». Мотнул головой я, скрестив руки на груди. «Ни одному». «Выкладывай давай, что ты придумал?» Я придумал, как можно захватить линкор. Потер после хлопка ладони Ной. Будем использовать принцип незаметности, отвлекающего удара скрытного проникновения Войда. И попробуем применить модель захвата этой космической станции. Я, кажется, поняла, к чему он клонит. Азартно улыбнулась Алиса. Мне уже нравится его настрой. Но ты давай рассказывай. Мне вот не нравится, ибо я не понимаю, что именно он хочет нахмурился Супернова. «Сейчас все поймешь», — спокойно сказал Пульсар. «Итак, в десяти секторах от нас есть три линкора. Два из них на капитальном ремонте после проведенных боев. Третий стоит на охране. Плюс небольшой вспомогательный флот. Уничтожить эту группировку нам ничего не стоит, вообще не трудно. Просто нужно сделать бросок, навязать бой, окружить и уничтожить. Но мы не за этим гонимся, а за линкором. Вот тут будет самое сложное и самое интересное одновременно. Ха, в общем так.